Глава 40. Эрика. Спустя две недели я больше не пленница в доме Багратова, не пешка на его шахматной доске, но его любимое и единственное моё желание развестись было продиктовано страхом не привыкнуть к его жизни. Я боялась быть раздавленной прессом роскошного, но жестокого мира, в котором Дамир был одной из видных акул. Но после моего глупого побега мы поговорили по душам, откровенно Мне сразу стало легче, как будто проблема была с слоном раздутой из мухи. Но стоило посмотреть на неё глазами любимого супруга, как я смогла примириться с ней. Сегодня особенный день. Багратов предупредил, что может быть вне зоны доступа, решая важные вопросы, связанные с его бизнесом. Я решила воспользоваться этим случаем, чтобы посетить клинику, но без пристального внимания охраны мужа я наняла такси. Сделала заказ к ближайшему торговому центру в 5 минутах езды от дома Багратова. За мной был увязался охранник, но я заверила его, что хочу купить лишь женские уходовые средства, в которые мужчинам лучше не совать свой нос. Но едва сев в такси, я изменила заказ и поехала в клинику, чтобы опытные врачи подтвердили мои догадки. У меня задержка. Дамир не всегда пользовался презервативом. Я могла забеременеть. Купленные тесты Пестреля с двумя полосками, но я хотела получить медицинское подтверждение беременности, прежде чем сообщать до миру. Я провела в клинике 2 1/2 часа. Выйдя из неё с чёрно-белым снимком, на котором было изображено два крохотных пятнышка. Наши малыши сразу двое. Наверняка дала знать о себе моя наследственность. Необычайный душевный подъём заставляет меня плакать от счастья. Я звоню мужу надеясь на то, что он будет находиться в доступной для звонка зоне он отвечает спустя несколько гудков какого чёрта эрика голос мужа пылает яростью ты сказала охране что отправилась в магазин но мои люди проверили его вот тебя там нет в чём дело ты опять решила сбежать от меня да она очень недалеко я хотела сбежать в больницу чтобы узнать наверняка ты плохо себя чувствуешь почему не сказала мне сразу Богратов переключается на состояние тревоги за меня. Его эмоции такие искренние и сильные, что не остаётся даже крошечных сомнений в том, что он любит меня по-настоящему. Я хорошо себя чувствую. Просто я беременна от тебя, двойни. В ответ слышится потрясённая тишина и звук энергичных шагов. Беременна? Да. «И попёрлась куда-то одна. Ох, ты напрашиваешься на хорошую трёпку ремнём. Эрика!» Угрожает Багратов, но в его голосе слышится широкая улыбка. «Беременных нельзя шлёпать по попе», — отвечаю я. «Вернись в клинику и уточни всё, что тебе можно, а что нельзя. Пусть возьмут все необходимые анализы, и я хочу видеть полную достоверную картину». Муж мгновенно включается в режим большого босса. «И я отправлю к тебе одного из свободных водителей, и это не обсуждается». Богратова кто-то зовёт по имени, он говорит пару слов в сторону и возвращается к разговору со мной. Извини, мне пора идти. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Я буду вне зоны доступа, пожалуйста, Эрика, без самоуправства. Сядешь в машину водителя, ясно? Да, я всё сделаю так, как ты сказал. Люблю тебя, мой самый лучший в мире муж. Я тебя тоже люблю, самая непослушная в мире жена. Отзывается Богратов. Я покорно возвращаюсь в клинику, чтобы заключить договор на дородовое обследование и получить перечень всего, о чём меня просил муж. Это не занимает много времени, всего полчаса не больше. Едва выйдя из здания клиники, я слышу, как ко мне обращаются по имени. Эрика, добрый день. Меня послал ваш супруг, чтобы я отвёз вас домой. Добрый день. Сюда, пожалуйста. Высокий худощавый мужчина показывает рукой на чёрный седан представительского класса, припаркованный прямо напротив входа. Я автоматически делаю несколько шагов в сторону автомобиля, но на закаулке сознания раздаётся тревожный звоночек. Я ни разу не видела этого мужчины в охране Багратова. Он выделяется среди всех других. В охране у моего мужа исключительно высокие и массивные мужчины, а этот проигрывает им во всём и держится совершенно иначе. Нет расчётливой скупости в движениях, и голос кажется мне смутно знакомым. Обычно меня забирал шорох, сомнением произношу я. Сегодня шеф дал шороху особое поручение, я вместо него. Водитель подхватывает меня под лоб и довольно настойчиво и распахивает переднюю дверь автомобиля. Интуиция настойчиво говорит, что это не просто подозрительно, это очень и очень плохо. Но я стараюсь не подать виду, говорю с лёгкой улыбкой. «Хорошо, я отойду на минутку, чтобы позвонить». «Позвонишь, когда сядешь». Голос мужчины резко меняется, становясь до боли знакомым. Я глубоко вдыхаю воздух до боли в переполненных лёгких. Это голос моего брата. Эда. Потрясённо оглядываюсь и всматриваю всё лицо, но оно не то, что я помню. Другой нос, щёки и губы. Эд сделал пластическую операцию, догадываюсь я. К тому же сильно похудел и изменил причёску, став практически неузнаваемым. "Эт, говорю на коротком выдохе. Ну привет, сестрёнка", шепчет он. "А теперь сядь в машину живо, есть разговор". Цдит сквозь зубы, это приближаясь ко мне. Холодное дуло пистолета утыкается мне в живот.